Молитвы о живых и умерших. Первая за живых. Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан, и на всяком месте владычестве твоего православно живущие. Подастим, Господи, душевный мир и телесное здравие, и простим всякое согрешение, вольное же и невольное. И их святыми молитвами имене окаянного помилуй. В молитвослове есть и другие молитвы о живущих. Если имеется утром время, можно их прочесть, призывая спасение и помилование правителям страны, начальникам, родным, друзьям и так далее. Поименно. Эта молитва, как и следующая, не требует перевода. Да и необходимо как можно быстрее приучаться к языку богослужения нашего, принимать близко к сердцу прекрасные и дивные слова молитв.